Глава 4. Джип вырулил на уже знакомую заросшую дорогу. Густая трава, обильно пробивавшаяся сквозь трещины в бетонных плитах, почти полностью ее скрывала. Следов их прошлого посещения не сохранилось, и неудивительно, сколько времени прошло. С другой стороны, девственная непотревоженная растительность на данную минуту послужила контрольно-следовой полосой. Никто до них этой заросшей дорогой к стартовой позиции не интересовался, а может и не подозревал о наличии под боком стратегического объекта, что вряд ли. За время существования стаба, а это лет сорок точно, должен же кто-то здесь побывать. Как бы там ни было, место оказалось практически незасвеченным. Шины мягко придавливали высокую сочную траву, оставляя за джипом две темные колеи. Проехав разбитые ворота, Белка вырулила на потрескавшуюся бетонку. «Давай сразу ко входу». Ксанка с Мирославом с восторгом рассматривали заросшую мелкими деревцами боевую позицию. «Естественная поросль замаскировала ее». Пират про себя хмыкнул. Как бы порадовались члены московской. «Естественная поросль замаскировала ее». Пират про себя хмыкнул, как бы порадовались члены московской комиссии с большими звездами на погонах, нагрянувшие к ним с проверкой. В тот памятный их приезд потребовали усилить маскировку и через короткое время защитные железобетонные купола над ракетными шахтами превратились в небольшие рощицы. А то, что рядом со спуском в подземелье возвышалась бетонная стена с памятной табличкой о дате заступления на боевое дежурство третьего дивизиона и двумя гаубицами по сторонам, высокопоставленную комиссию не смутило. Здесь же еще находилась ложная пасека и такая же имитация домика лесника. Недаром говорят, кто в армии служил, в цирке не смеется. Посматривайте вокруг и не расслабляйтесь, а я попробую пройти внутрь». Пират перекинул через голову ремень противогазной сумки. Проблем с надеванием маски противогаза не возникло. Простое действие посильное и школьникам. Сверху нацепил налобный фонарик. «Я пошел!» Глухо прозвучал его голос. Автомат оставил висеть за спиной. В руке пират сжимал любимый люгер. Спустился по ступенькам к наглухо задраенной массивной двери. Сердце в груди застучало. Волнение охватило его. Он словно вернулся в юность, но не время для воспоминаний. Необходимо сосредоточиться. Весь собрался. Под его пристальным взглядом сквозь стекла противогаза поверхность двери пошла волнами. Он ткнул рукой в центр круга, и она мягко вошла в вязкую словно кисель субстанцию. Мысленно перекрестившись, он шагнул вперед. Под подошвами берцев что-то непонятное слегка захрустело. В желтом круге света от налобного фонарика на полу пират разглядел ковер из зеленоватых хлопьев. Посмотрел вверх. С движением головы переместился и луч света. С потолка свисали остатки облупившейся краски. Ими был устлан пол. Пират осмотрелся. Он находился в тамбуре между входной и основной дверью. Пространство метра три по длине и два метра по ширине. Замер перед основной дверью, понимая, что без дополнительной дозы живчика явно не обойтись. Пришлось снять противогаз. Воздух оказался вполне пригодный для дыхания. Живительная влага взбодрила, восстановив талику затраченной энергии. Пробуем дальше. Сколько он не пытался, но создать проход размером больше блюдца ему не удалось. Изрядно ослабевший рейдер прислонился спиной к прохладной стене, вновь вытащил фляжку из чехла и жадно присосался к горлышку. Частично восстановленные силы не принесли должного успеха. Пират огорченно вздохнул. Дар требовал большей прокачки. Ему пока не под силу проделать проход в почти полуметровой бронированной защитной двери. Отдохнув, вернулся к первой двери и, создав проход, вошел в него. «Ой!» Вскрикнула Оксанка в этот момент спустившаяся на пару ступенек вниз. На ее глазах свершилось чудо и сказалось непроницаемой двери, у которой непонятно почему поверхность пошла волнами, показалась правая нога, а затем и все тело пирата. От испуга ноги у девочки подкосились и она больно шлепнулась мягким местом на ступеньку». Ксанка до сих пор не знала о новом даре приемного отца. Он помог ей подняться и обнял, успокаивая. «Жесть!» — только и смогла выговорить потрясенная Ксанка. «Что с тобой?» — Белка обратила внимание на некоторую бледность лица мужа. «Тебе плохо? Что случилось?» «Подожди, дай гороха у меня лишь живчик с собой». Выпив порцию раствора гороха, пират устало вытер пот со лба и пояснил. Не смог вторую дверь пройти, она полметра толщиной, не хватило энергии, дары еще качать и качать. Что тогда делать будем? Что делать? Искать другой вход. А он есть? Есть, те же аварийные выходы, еще в вышке, я думаю, должен быть, а у вас как тут? Тихо, никого, батя. Ну и добре, пошли к вышке. Больше трех метров высотой охранное сооружение. Сверху бронированный подвижный колпак с амбразурой для пулемета. Вращающийся тазик прожектора на колпаке изрядно проржавел. Удивительно, что еще не распался в труху. С тыльной стороны виднелась металлическая приземистая дверца. Я пошел. Как и предполагал, сквозь бронедверцу проник без труда. Белка с детьми завороженно наблюдала за пиратом. Его тело исчезло, словно погружаясь в трясину. Внутри сооружения полумрак. Небольшой поток света через дополнительные амбразуры освещал первый этаж. Поднявшись по внутренней лесенке на второй этаж, он обнаружил человеческие останки. У стены возле турели с проржавевшим пулеметом лежал скелет в солдатском обмундировании. Пол усыпан гильзами и расстрелянными пулеметными лентами. Видимо, боец вел огонь по тварям, выскочившим на стартовую позицию после разгрома КПП. Из полуистлевшей гимнастерки пират извлек красную книжицу, комсомольский билет. Раскрыв его, прочел. Черкасов Андрей Николаевич. С фотографии смотрел на него лопоухий вихрастый мальчишка. В комсомол, судя по детскому лицу, еще в школе вступал. Полистал странички с расплывшимися фиолетовыми штампиками уплаты двухкопеечных членских взносов. Вернул билет его хозяину. Окинув взглядом верхний этаж и не обнаружив ничего полезного, спустился обратно вниз. Подсветил себе фонариком пол в поисках предполагаемого люка. А вот и он. Привычно вдохнув относительно свежего воздуха, пират натянул на голову маску противогаза. Закрепил на голове фонарик и, покрутив колесо, потянул на себя крышку люка. Не сразу, но она все же поддалась, и в открывшемся темном провале луч фонарика высветил ступеньки, ведущие вниз. В былые времена сразу бы сработали концевые выключатели, и, сопровождаемая звуковым сигналом, на пульте оператора загорелась бы лампочка, оповещая о несанкционированном открытии люка. Прошагав два пролета, пират оказался в коридоре с невысоким потолком. Постоял, прислушиваясь к ощущениям. Немного подумав, решил проверить качество воздуха. Для этого оттянул маску и осторожно сделал вдох. «Вроде нормально дышится. Немного сперты, конечно. Так, вполне годный». Не раздумывая, уложил противогаз обратно в сумку. «Все же без него гораздо удобнее». Теперь можно возвращаться наверх. Внутри вышки осмотрел входную дверь, через которую попал сюда. Однотипная, с таким же круглым поворотным штурвалом, как на крышке люка, только больше диаметром. Вполне ожидаемо, она сразу не открылась. С полчаса провозился, пытаясь провернуть штурвал. Сырость, проникающая через амбразуры, оказала отрицательное воздействие на металл. Наконец, с противным скрежетом колесо повернулось, разблокировав дверь. Пират налег на нее плечом, она с трудом отворилась. — Что так долго? Мы уже переволновались. — Ржавчина прихватила. — Мирослав, принеси масленку из машины. Надо ригеля и петли смазать. Внутри проверил воздух. Можно спокойно дышать. — Противогаз снимал? Ты сдурел, что ли? — возмутилась белка. «Не волнуйся, я со службы запомнил воздух шахты, он совсем не изменился. Все тот же со специфическим запахом топлива, он еле заметен. И нет никаких паров, но в любом случае противогазы при нас будут». Тут же поспешил успокоить жену Рейдер. «Однако тебе все равно им не придется дышать, останешься с джипом. И даже не возражай, ты там с винтовкой не нужна, совершенно не те расстояния», усмехнулся пират, заметив недовольство белки. «Да и за территорией кому-то надо приглядывать, любимая. Вопрос решенный и не обсуждается». «Хорошо», – нехотя согласилась Белка. «Но сидеть в джипе и вертеть постоянно головой не очень-то и хочется». «Добро». Осмотревшись, пират попросил сына помочь ему снять с турели пулемет и перенести внутрь вышки. «Теперь загони джип вон в те кусты, а мы с Мирославом подготовим тебе боевой пост. Вот только возьму в машине инструменты». Вскоре вся дружная команда осваивалась в охранном сооружении. После смазки дверь легко закрывалась. Белка и Ксанка остались на первом этаже. Операт с Мирославом потели на втором уржавого пулемета и такого же состояния турели. Им все же удалось демонтировать пришедшее в негодность оружие, освободив для белки амбразуру. Останки пулеметчика временно убрали в сторону, решили позже похоронить не гужи так его оставлять не по христиански это хотя в этом мире телами не преданными земле никого не удивишь в случае чего работаешь из свд мы наверху тебе место подготовили но желательно наше присутствие здесь не обозначать в общем смотри по обстановке не волнуйтесь сидите спокойно только очень прошу будьте осторожны добро мы пошли санка капризно скривила нос фу как воняет «Ничего не воняет, что там придумываешь? Нормальный запах», – пожал он плечами. «Так, кому здесь не нравится, сейчас же отправиться к маме наверх», – пригрозил пират. «И вообще, хватит болтать, не на детсадовской прогулке». «Да нет, вроде даже приятный. Поспешно сменила тон девчонка и хотела продолжить дальше подлизываться, но, разглядев в полумраке суровое выражение лица рейдера, пробормотала. «Молчу, молчу». «Всем предельное внимание. Без меня никуда не лезть. За мной!» Пират зашагал вперед. Луч света от закрепленного на голове фонарика заметался по стенам и ступенькам. «Батя, мы сейчас где?» – спросил Мирослав, останавливаясь и осматриваясь. При этом он не обратил внимания, что лучом фонарика осветил стоявшую позади него подружку. «У меня круги перед глазами. Смотри, куда светишь!» Ослепленная Оксанка зло выругалась на него и тут же прикусила язык, вспомнив слова пирата. «Мы на втором этаже или уровне. Называйте кому как привычнее. Здесь нумерация сверху вниз. Я же рассказывал вам, что под землей шесть этажей. Первый и второй уровни основные. А ракеты где? К ним ведут четыре коридора или, как мы ракетчики их называем, паттерны». «Сейчас будем все исследовать. Думаешь, Мирослав, я все здесь знаю? По службе я бывал лишь на первом уровне. Каждый знал только свой боевой пост. Мне повезло еще в начале службы попасть на шестой этаж. Туда меня по доброте душевной, да еще и похвастаться видно хотел, свозил один старослужащий, или дед, как мы их называли. Посмотрел пусковой стол и стоявшую на нем ракету. сопла двигателя над головой свисающие стабилизаторы». Помню, ракета, уходящая и сужающаяся кверху, показалась мне небольшой. Сказал деду, так он даже обиделся на мои слова. Хорошо, что по шее не дал. Адекватно попался. «Батя, ты сказал, что свозил. Здесь транспорт есть? На лифте, наверное, дурак. Сама ты дура». «А ну тихо. Ксанка права. В шахтах на самом деле лифты установлены. Я разве про них не рассказывал? Ну да ладно». Здесь они не такие, как в жилых домах, вернее, они больше похожи на старые модели. Тесные, два человека только помещаются, двери закрываются не автоматически, а вручную. И еще имеют в зависимости от этажа выходы на две стороны, к ракете или в техническое помещение. А где твой пост был? На первом уровне, через стенку с командным пунктом. Моя дверь в коридоре слева к командиру дежурной через полтора метра в тупике. Но на боевой позиции я бывал лишь когда по тревоге поднимали. Ну и иногда во время учебных тренировок. А так, постоянное место службы учебный класс, который находился в здании штаба. Ежедневные тренировки по проведению расчетов. Ошибка в расчетах приведет к очень серьезным последствиям. Сержанта и меня даже в наряды не ставили, потому что в любой момент могли вызвать по тревоге на позиции. После поговорим. Я первый. Ксанка за мной, ты замыкающий. Под подошвами берцев постоянно хрустели фрагменты костей. Казалось, что ими усыпано все вокруг. Цельные скелеты не попадались, что сильно смущало пирата. Он внутренне весь напрягся в ожидании внезапного нападения. Хотя прекрасно понимал, что в подземных лабиринтах не могло остаться живых тварей, ведь минул не один десяток лет, им просто нечем было бы питаться. «Ни один монстр не смог бы выжить без пищи». Вроде и успокоил себя, но где-то в подсознании все равно затаился страх. Пират больше боялся за ребят, чем за себя. У и Мирослава еще вся жизнь впереди. Правда, не та, которую им хотелось пожелать. Лучи фонариков выхватили из темноты целые кучи измельченных костей. В отличие от костных останков в городе или других населенных пунктах, эти оказались перемолоты едва ли не в муку. Такое ощущение, что их не один раз пережевывали. Непонятно. Луч скользнул по открытой двери и, провалившись внутрь, выхватил из темноты фрагменты мебели. Прежде чем шагнуть в дверной проем, пират из коридора осветил все помещение. Судя по перевернутым кроватям и сброшенным на пол матрасам с одеялами, искатели наткнулись на комнату отдыха дежурной смены. Скомканные простыни и тощие затоптанные подушки дополняли унылую картину трагедии, произошедшей много лет назад. Неизменные темные пятна засохшей крови и костная труха, сплошь усеявшая пол, подтверждали это. Среди постельного белья луч фонарика высветил расплющенные противогазы. Выпавшие из перевернутого шкафа, они оказались полностью непригодными. Кто-то хорошо по ним потоптался. Ничего полезного в комнате не нашлось. Да и, собственно, что в ней могло быть? Ищем ЗАС. Что это? Комната связистов. Аппаратура хоть уже устаревшая, но армейская, качественная, советской закалки. Стабу она очень пригодится. Им польза, а нам дополнительный заработок. Искомую комнату нашли быстро. Впрочем, что там искать. Это же не лабиринты торговых залов в гипермаркете. Высветив крохотное помещение, огорченно вздохнули. Их ждало очередное разочарование. Вся аппаратура оказалась разбитой. Внимательно осмотрев повреждения, рейдер понял, что зараженные здесь ни при чем. Аппаратура ликвидирована качественно и сознанием дела. Очевидно, оставшийся в полном рассудке связист успел уничтожить секретную аппаратуру. Как подтверждение догадки пирата, на полу валялся тяжелый молоток с прилипшими к нему волосами. Связист даже успел принять свой последний бой. И зная, что точно происходит на самом деле, списывая трагические события на диверсию, он выполнил требования инструкции и вновь привычная глазу картина с раздробленными в труху костями. Во второй комнате радистов такая же ситуация. Ксанка зябко передернула плечами. Уже успевшая много страшного повидать на поверхности, здесь же, в полумраке и почти мертвой тишине подземного склепа, она чувствовала себя не очень уютно. Мурашки, вздыбливая крохотные волоски на руках, периодически пробегали по всему телу. «Пошли дальше. И осторожнее. Контролируем обстановку. Не расслабляемся. Что-то не нравятся мне эти кости». Уже тише пробурчал пират. Лучи, испускаемые фонариками при движении, снова заметались и по стенам, полу, потолку, выхватывая из темноты закутки и повороты. «Есть, батя!» Мирослав, высветив пространство небольшого помещения, обнаружил на стеллажах расставленные противогазные сумки а на отдельные и запасные бачки к ним. На обратном пути заберем. Сейчас их с собой не потащим. Нам еще весь комплекс обследовать нужно. Только мешать будут. по идее, осмотрев все помещения второго уровня, вышли на площадку, от которой в стороны под углом градусов 90 вели два длинных коридора и еще один коридор с обратной стороны. «Это что здесь? Куда ведут эти коридоры?» «Не коридоры, а паттерны. Я же вам про них рассказывал. Они ведут к двум шахтам. Видите, большие цифры? Один и два. Если пройти по паттерне, что сзади нас, то выйдем точно на такую же площадку и тоже с двумя паттернами, ведущими свою очередь к шахтам с номерами три и четыре. Мы сейчас ракету увидим?» В лучах фонарика видно, как возбужденно загорелись глаза Оксанки и Мирослава. «Теперь уже точно увидим. Раз нашли останки дежурной смены, то ракеты должны быть в шахтах. Мы вполне могли попасть на стартовую позицию дивизиона уже снятого с боевого дежурства, как когда-то случилось у меня под конец службы». «Батя, пошли уже, посмотрим», — нетерпеливо произнес Мирослав. «Да, пошлите уже», — в коем-то веке согласилась с ним Ксанка. Тогда за мной в той же последовательности, и головы берегите, могут быть, насколько я помню, перепады высот потолков. Как здесь интересно и таинственно восхитилась ксанка длинной темной паттерной. Лучи света вырывали из темноты толстые черные кабеля вдоль стен, под ногами гулко отзывались металлические листы фальшпола. Такое ощущение, что всеми кабелями, проложенными в паттерне, если их вытянуть в одну линию, можно обкрутить землю по экватору. Сделала она вывод. А вот и оголовок шахты. Открыл пират бронированную дверь и вышел в квадратное помещение, внутри которого находилась как бы горловина огромной вазы, плавно расширяющаяся под углом и упирающаяся в потолок. Сплошь по стенам различного диаметра трубы, короба, всякие механизмы. «Внимательно смотрите под ноги и по сторонам, здесь легко ушибиться, а сейчас самое вкусное!» Торжественно объявил пират, осветив небольшую железную дверь. Провернув штурвал, открыл ее, посветил внутрь. «Офигеть!» – охнул Оксанка, когда ее глазам предстала круглая металлическая площадка с ограждением, сваренная из толстых прутков и уголков. Как длинный балкон, она нависала над глубоким колодцем и по кругу опоясывала стакан шахты, а в центре, прямо напротив, зеленел конус головной части ракеты. Над ракетой темнела вогнутая полусфера железобетонного защитного купола с технологической площадкой под самым верхом. «Смелее!» — с усмешкой пират посматривал на вдруг оробевших ребят, боявшихся перешагнуть через дверной проем и ступить на окажущуюся ненадежно решетчатую площадку. Тем более, когда внизу в непроглядной черноте бездонная пропасть ракетной шахты. С дрожью ослабевших ногах они, наконец, перешли на площадку и мертвой хваткой вцепились в поручни ограждения. Даже Ксанка, которая дома занималась альпинизмом, чувствовала себя сейчас, ох, как неуверенно. А что тогда говорить о Мирославе? Постояв и успокоившись, они постепенно свыклись с окружающей их обстановкой. «Не так и страшно», — с легкой дрожью в голосе сказал Мирослав. Ксанка, не выдержав, рассмеялась. «У кого-то зубы до сих пор лязгают!» Не упустила она случая подколоть своего друга. «Сама тоже едва не описывалась». «Не остался в долгу Мирослав». «Тоже?» — с усмешкой уточнила вредная девчонка. «Я смотрю, вы уже осмелели. Тогда посмотрите вниз». Пират подвел черту под их припираниями. «Посветите вниз». Ракета в глубоком колодце выглядела величаво. Стальное покрытие ракетного стакана матово блестело в лучах света. Дух захватывал от вида мощного ядерного оружия. «Нам предстоит исследовать еще четыре этажа вниз, но там лишь отдельные технические помещения, основные же по объему на первом уровне и на втором, где мы сейчас и находимся. Но это четыре спуска и четыре подъема обратно. Сдюжите!» «А если вниз на шнурах спуститься? Зря, что ли, мы их искали?» «Нет, если есть нормальный спуск, то экстримом заниматься не будем», твердо ответил рейдер, вызвав уксанкой вздох разочарования. Заканчивали осмотр нижних этажей на последнем дыхании. Сил восхищаться в очередной раз красотой и мощью ракеты совсем не осталось. Останки солдат и офицеров, хоть и редкие, периодически попадались на нижних этажах. Как-то быстро все привыкли к мрачной картине и никак не реагировали, лишь просто констатировали сей факт. Но все же в голове пирата возникал вопрос. Почему они не выбрались на поверхность? Можно лишь предположить, что информация об атаке стартовой позиции фантастическими тварями быстро распространилась среди солдат и офицеров дежурной смены. А тут еще постепенное заражение и превращение в пустышей большей части ракетчиков. Иммунные или еще остававшиеся недолгое время людьми пытались спастись во всевозможных помещениях и закутках. Атаковавшие КПП и прорвавшиеся на позицию твари, в свою очередь, не могли проникнуть внутрь подземных помещений. «В любом случае», — пришел к выводу рейдер, — «у подземного гарнизона не было возможности уцелеть. Закрытые выходы на поверхность или открыты, все равно ноль шансов на спасение». Очень усталые разведчики дошли до шестого этажа четвертой шахты. Осталось лишь спуститься на один лестничный марш и через проход в ее стволе подойти к пусковому столу. Ксенка, желая доказать, что она выносливее мужского пола, подсвечивая себе путь фонариком, проскочила мимо них. Через секунды четыре раздался ее пронзительный крик. Достигнув верха шахты и отразившись, он вернулся назад в виде эха. Перепрыгивая в темноте через ступеньки, лучи фонарика хаотично метались почему угодно, но только не по ним, и рискуя в любой момент сломать себе ноги и шею, пират с сыном стремительно влетели в проход, едва при этом не сбив с ног замерзшую в испуге и прикрывавшую рот суматошную девчонку. Широко раскрыв глаза, она смотрела на огромную мумифицированную тварь, застрявшую в конструкции пускового стола. Как она туда прощемилась и почему, сразу было не понять. Обойдя стол напротив твари, увидели останки офицера в изолирующем противогазе. Возле правой руки лежал разряженный пистолет с оставшимся в задержке затвором. На полу в лучах света блестели гильзы. Каким-то чудом офицер не заразился спорами и продержался довольно долгое время. Скорее всего, основная причина кроется в изолирующем противогазе. Погибший до последней своей минуты находился в нем. Видимо, в момент переноса в стикс ракетного комплекса данный офицер, выполняя свои служебные обязанности, уже был в противогазе. Вовремя сообразил. Произошло что-то неладное. Возможно, подумал о применении врагом бактериологического оружия». Столкнувшись с зараженными сослуживцами и их неординарным поведением, по какому-то наитию собрал запасные баки и спрятался. Ничем другим пират не мог объяснить, почему столь длительное время офицер оставался в живых до встречи с Топтуном. «Вот с этой тварью как раз все ясно. Пищи много не бывает, и она имеет свойство неизбежно заканчиваться». Вначале были скушены иммунные, на что ушло некоторое время, а после подошла очередь своих собратьев, ведь голод не тетка, и в этой ситуации победит самый сильный и в то же время самый голодный. После долгих поисков и не найдя никого из живых, пришлось обратить внимание на недоеденные остатки. Оставшиеся кусочки мяса на костях, начавшие уже подгнивать, помогли лишь немного утолить голод, и то совсем ненадолго. Поголодав еще некоторое время, пришлось заняться непосредственно остатками костей. Вот, пережеванные кости им и попадались постоянно. Обессиленная тварь каким-то образом обнаружила этого офицера и загнула его сюда. Но случилось непредвиденное. Она при попытке до него добраться застряла в конструкции пускового стола. Думаю, что и офицер держался из последних сил, поэтому вскоре тоже умер. Вряд ли он смог прицельно стрелять, хоть практически и в упор. Возможно, пуля отрикошетила от поверхности стакана и попала, топтунув споровый мешок. «Ну что, ребята, отдохнули? Давайте наверх. У нас остался неосмотренным первый уровень. Не делай такое кислое лицо, Ксанка. Хотя оставайся, а мы с Мирославом пойдем. После догонишь». «Не, я с вами», — тут же вскочила девчонка. Пират подобрал пистолет, после некоторого усилия снял с задержки и сунул в карман разгрузки. Тяжело, дыша, покорители подземного бастиона остановились отдохнуть на лестничной площадке первого уровня. «Вот мы и на месте. Здесь находится командный пункт, пост ОПД». Пират на мгновение запнулся, после продолжил. Вспомогательные помещения, санузлы, душевые. Еще имеется большая емкость с окислителем и главный выход на поверхность. Это через его гермодверь я не смог пройти. В кармане разгрузки зашипела рация. Белка пирату как слышишь? Прием. На связи. Ну, наконец-то. Я замучилась вас вызывать. Не знала уже, что и думать. Все нормально. Проверили шахты и этажи. Остался первый уровень обойти. Не все так быстро. У тебя как обстановка. «Спокойно. Не волнуйся. Конец связи». Сердце учащенно забилось в груди. Вот сейчас он повернет налево и попадет в узкий коридор. И буквально сразу за поворотом дверь в комнату УПД, а если пройти мимо нее полтора метра вперед, то в тупичке упрешься в дверь командного пункта. Ксанка, как представительница женского пола, оказалась более внимательной и обратила внимание на бледность лица и искрящиеся в луче фонарика бисеринки пота на лбу своего названного отца и командира по совместительству. «Стыдно даже признаться, но у меня ноги сейчас ватны, волнуюсь, словно мальчишка на первом свидании». Ксанка хмыкнула, услышав ответ взрослого мужчины. Мирослав, осуждающий, посмотрел на нее. Пират подошел к двери с табличкой ОПД и толкнул ее. Заперта. «Ладно, позже глянем», — дрогнувшим голосом сказал он и первым направился в темный проем в конце коридора. Дверь сорвана с петель, валялась внутри на полу. Три луча света осветили большое прямоугольное помещение. «Да, словно мамай со своей ордой прошел». Пульт управления разбиты в дребезги. На полу среди кучи мусора валяется близнец тяжелого молотка, уже знакомого по узлу связи. Под ногами захрустело крошево из костных останков и осколков стекла от различных датчиков и приборов. Сколько погибло офицеров трудно сосчитать ввиду отсутствия крупных фрагментов скелетов. Пират точно не помнил, сколько их находилось вместе с командиром дежурных сил. Не так часто он заглядывал по службе на командный пункт. Среди мусора луч света выхватывал ошметки форменного обмундирования, обрывки ремней, фрагменты погон и гильз от ПМ. Сам пистолет валялся возле опрокинутого стула. В его магазине оставался лишь один патрон. Санка подняла с пола второй магазин, на ранее. Боюсь представить, что творилось в душе у этого офицера, вынужденного расстреливать своих сослуживцев, произнес Мирослав, шарил лучом света по помещению командного пункта. Пират забрал у оксанки пустой магазин и вместе с пистолетом положил в рюкзак Мирославу. Осмотрели все помещение. Больше оружия не нашлось. Напоследок пират еще раз окинул взглядом разгромленный командный пункт и вышел следом за детьми в коридор почувствовал как пересохло в горле стоя перед дверью с табличкой опд он дрожащими пальцами отвинтил крышку на фляжке и сделал два глотка сразу ощутил как его отпустило и исчезла дрожь дыхание выровнялось пират почувствовал себя легче взглянул на дверь и через мгновение она поплыла ждите произнес пират входя в созданный им проход Луч фонарика заметался по небольшой комнатке. Три письменных стола и стулья. Вот, собственно, и вся обстановка. На столах электрические счетные машинки, таблица Брадиса. Но не это привлекло внимание пирата. За вторым слева от входа столом находилось тело солдата. Он словно уснул, положив руки и голову на столешницу. Потрясенно Рейдер подошел ближе, чтобы получше его рассмотреть. В пальцах правой руки солдата зажата шариковая ручка, под левой несколько страничек, а точнее вырванные листы из тетрадки в клеточку. Гимнастерка покрыта темными пятнами, и заляпан пол в комнате. Шея перевязана разорванной на полоски майкой, пропитанной кровью. Что это кровь, пират не сомневался. Уже тщательнее высветив помещение, у противоположной стены под другим столом обнаружил еще одно мумифицированное тело. Оно лежало, свернувшись калачиком, на погонах желтели две полоски. Младший сержант», — чисто механически отметил пират. Из коридора в дверь осторожно постучали. Рейдер похватился и повернул торчавший в замочной скважине ключ. Ни хера себе! непроизвольно вырвалось у Ксанки. О, а я и не знал, что ты такие слова знаешь, усмехнулся Мирослав, вошедший за ней внутрь комнаты. Зашел и тут же замер на месте. Пират поднял руку, дав знак, что здесь не место для их припираний. Вернулся к столу с сидящим солдатом, обошел с правой стороны и вздрогнул. Возле головы лежали очки, которые он сразу не увидел. От страшного предчувствия защемило сердце. Он не сводил глаз с очков. «У меня близорукость, поэтому пишу и читаю без очков». Он мотнул головой и пробормотал. «Не может быть!» Осторожно, словно боясь разбудить, просунул руку под грудь мумифицированного солдата. Гимнастерка не застегнута, поэтому сразу залез во внутренний карман с левой стороны. Мирослав и Ксанка с любопытством смотрели на комсомольский билет. Для девочки он как музейная древность, а Мирослав вообще вживую не видел, только лишь в фильмах из запасов отца. Раскрыв красную книжечку с портретом Ленина, пират с изумлением уставился на фотографию. Ксанка, с любопытством заглянувшая через плечо пирата, тут же ойкнула. С черно-белого фото на них смотрел юный пират. Вернее, как значилось в документе, Остапенко Алексей Владимирович. Он всегда фотографировался без очков, поэтому Ксанка легко его опознала, несмотря на то, что это еще школьная фотография. «Фантастика!» Только и смогла выдавить из себя девчонка. Мирослав же молча смотрел на фото, не зная, что и сказать. «Я понимаю, что в стиксе всякое может быть, и про двойников не только слышал, но и видел, и знаю. Что ему далеко ходить? Белка ярчайший тому пример, да и душман не забылся. Но вот так столкнуться лицом к лицу с самим собой — это что-то...» Если бы своими глазами сейчас не увидел, то точно бы не поверил. Чуть приподнял голову погибшего, что не так просто оказалось сделать. Аккуратно вытащил исписанные листы бумаги. Пальцы вздрогнули. Между ними лежала цветная фотография Маринки. «Боже, какая она красивая!» Позади него захлюпала носом ксанка. Пират бегло просмотрел листы, затем бережно сложил и засунул вместе с комсомольским билетом и фотографией себе в карман разгрузки. Проверил еще правый карман. Внутри ожидаемо оказался блокнотик в переплете из заменителя. Точно такой же имелся и у пирата в армии, практически один к одному. Те же прикольные наброски с марширующими солдатиками, стихи. Вот этот он написал за полгода до дембеля. «Прощай, зеленый край чужой, пришла и нам пора расстаться. Уезжают дембеля домой, а вам, друзья, счастливо оставаться». Ты помнишь, как нас по весне сюда салагами пригнали? Носить учили сапоги, казарму драить эти дни валить. Мы этот край тогда кляли, пока науку службы постигали. Теперь же это позади, все наши будние тревоги. Ты на прощание помаши, листвуй деревьев у дороги». Слеза скатилась по его щеке, и слегка дрогнувшим голосом пират сказал... «Осматриваем дальше, а после тела вынесем и похороним. Ну, чего столпились? Пошли!» Задержались у мощной двери, ведущей в помещение с цистерной. По всем признакам ее не открывали. Вот и мы ее не тронем. Сколько лет прошло, вдруг какая протечка. Хотя ничем не воняет, но тем не менее. К удивлению пирата, основную герметическую дверь, ведущую на поверхность, удалось довольно быстро и без особых проблем разблокировать. Со скрипом и противным скрежетом она раскрылась. А вот с первой, через которую он еще вначале с помощью дара проходил, пришлось полчаса провозиться. Все же лицевая часть контактирует на поверхности с влажным воздухом. И за 30 лет нахождения без движения затворный механизм проржавел. На него не пожалели машинного масла. Хорошо, что его с запасом взяли. Пират заранее озаботился о решении предстоящей проблемы. На боевой позиции за время их отсутствия Белку никто не потревожил. Она едва не уснула в башне, лишь тревога за близких заставляла ее держаться бодрячком. Как время не подгоняло, но пират с Белкой организовали перекус для семьи и дали с полчаса отдыха после приема пищи. У всех ноги гудели от спусков и подъемов, да и по патернам нагулялись вдоволь. С большим удовольствием, вытянув ноги, сидели они на нагретой солнцем бетонке, откинувшись спинами на нижнюю часть купола ракетной шахты. «Сын, понимая, что устал, но надо дело делать. Рот-то подъем!» — шутливо скомандовал пират. Поднявшись на ноги, размялись. «Ксанка, останешься с Белкой, а мы с Мирославом сейчас несколько ходок сделаем». Сразу спустились на второй уровень за банками к Заодно взяли четыре полных комплекта самих противогазов. Пускай будут. Мало ли, куда придется в будущем сунуться. На куске брезента вынесли на поверхность СОПД два тела. Пока возились в комнате с погибшими, в голове пирата все крутилась мысль, почему они и помещение остались целыми. Может, станет ясно из тех бумаг, что лежали у меня под головой? Фу ты, не у меня, а у двойника или тройника. Сколько их у меня? Одному лишь Стиксу об этом известно. Высохшие тела легкие, но переносить их на брезенте оказалось довольно неудобно. Они сохранили предсмертные позы, что создало сложности при прохождении поворота в узких коридорах. — Кто это? — спросила Белка, увидев необычную ношу. Мирослав и Ксанка взглянули на пирата и промолчали. «После расскажу». Коротко ответил рейдер и поправил брезент, прикрыв голову Алексея. Ему не хотелось, чтобы жена увидела череп двойника, обтянутый сухой кожей. «Мирослав, понесли на полянку, что за стелы. Здесь не получится копать. Бункер под ногами. Выкопав широкую могилу, опустили в нее брезент с телами». Документы сержанта Рустама Нигматулина Рейдер оставил при покойном. У двойника, в отличие от сержанта в слое пиратов, имя оказалось другим, лишь фамилия такая же. Алексея документы оставил при себе. Еще одна ниточка, связывающая с прошлым и с землей. Обхлопав могильный холмик лопатой, он воткнул временный крест из двух орешен, скрепленных пластиковыми строительными стяжками. «Со временем привезут и установят небольшой памятник». «Белка», — позвал он жену. Когда она, подойдя к могиле, вопросительно посмотрела на мужа, пират протянул ей комсомольский билет. Лучше бы он ее не звал. Еле успел жену подхватить, когда она раскрыла билет и взглянула на фотографию, у нее подкосились ноги. «Вот только обморока мне еще не хватало». С покрасневшим и опухшим от слез лицом Белка сидела на кровати и сжимала в руке свою фотографию и письмо Алексея. — Ты сам читал? — Нет еще, не было времени. Она тяжело вздохнула и протянула пирату письмо. Я в душ и, тяжело ступая, вышла из спальни. — Здравствуй, милая, любимая моя Маринка. Пишу и даже не знаю, прочтешь ты мое письмо когда-нибудь или нет. «Я чувствую, что жить осталось зачеркнуто. Времени у меня совсем мало. Я потерял много крови. Голова кружится и сильно болит. Не знаю, что у нас здесь произошло. Подозреваю диверсию. И, наверное, все из-за повышенной боевой готовности. Вот уже неделю мы находимся на боевой позиции». Офицеры молчат, но связисты по секрету сказали, что наши ввели войска в Афганистан, и, мол, неизвестно, как на это отреагируют американцы. Все началось сегодня утром. Мой командир, майор Бушенко, пошел на командный пункт. Он тут же за стенкой. Из-за общей вентиляции нам отлично слышны все разговоры в нем. Вначале все как обычно. Получи шифровку, распишись. А потом вдруг послышались крики и удары. Командир дивизиона «Бычков», а он и был в эту смену камдежем, очень громко закричал. «Ты что творишь, Семенович?» а «У нас только один Семенович, капитан Никитин». Не знаю, что у них там произошло, но ругань продолжалась. Драться начали, судя по звукам. Но что еще хуже, раздались выстрелы из пистолета. Я хотел открыть дверь, но услышал голос Леонида Ивановича, нашего майора. Негматулина Стапенко. дверь никому не открывайте и уничтожьте документы!» Забыл пояснить, что по инструкции дверь постоянно должна быть заперта. Мы только что закончили расчеты по новой цели. Я быстро разорвал заполненные бланки на своем столе. Хотел повернуться к столу майора, как вдруг шею сзади словно обожгло. Оказалось, сержант Нигматулин по какой-то причине взбесился и прокусил мне шею, чуть целый кусок не вырвал. Мы оба свалились на пол. Он вцепился в меня мертвой хваткой, с виду хлипкий, а тут ни с того ни с сего такая недюжиная сила. Кое-как я смог вывернуться и вскочить на ноги. Он тоже поднялся и снова ко мне. Кулаками не машет, лишь пытается укусить. При этом ничего не говорит, а только урчит. Не знаю, как вышло, но меня такая злость взяла, что я его с силой отшвырнул от себя. Он, падая, ударился виском об угол стола и проломил череп. Я пульс у него не щупал. Если я каким-то чудом выживу, то меня точно посадят. Попробуй после докажи, что он сошел с ума и первым на меня напал. За стенкой уже не стреляют, а вообще где-то две обоймы выпустили». А вот стуки в мою дверь до сих пор продолжаются, но не похоже, что хотят выбить. Потопчутся и уйдут. Минут через десять снова тыкаются в дверь. Да, еще слышно урчание. Рустам также урчал во время нападения на меня. Кровь не перестает сочиться. В кабинете ни бинтов, ни аптечек не имелось. Разорвал майку и ею перевязался». Дальше текст пошел неровный и неразборчивый, к тому же заляпан бурыми пятнами крови, но через три строки снова можно разобрать, что написано, несмотря на то, что слова и буквы в разнобои. Прошел день, возня за дверью не стихала до утра, да и сейчас я чувствую, что в коридоре кто-то есть. Голова прямо раскалывается, в теле слабость, ручка вываливается из пальцев, долго не протяну. «Я теперь не уверен, дождусь помощи из жилзоны или нет. Ведь должны были им сообщить о нападении». «Милая Маринка, прости меня, если я тебя когда-нибудь обидел. Я тебя очень люблю. Прощай». Письмо оканчивалось обращением к родителям. «Мама, папа, простите, что я вас подвел. Я в...» Видимо, силы его оставили, и он не смог дописать письмо. Пробормотал про себя пират и замер, опустив руку с исписанным листом бумаги. Задумавшись, не услышал, как вернулась из души жена. Вздрогнул от неожиданного прикосновения к плечу теплой ладони. Посмотрел на белку. «Теперь мне понятно, почему тварь не сломала дверь пд. Алексей умер от потери крови и спорового голодания уже на второй день». К тому времени, когда голодные зараженные метались в поисках пищи по этажам, он мертвый, видимо, не привлек их внимания за запертой дверью. «Блин, рассказал бы мне кто на земле, что я вот так себя увижу, не поверил бы. А Здесь все возможно, ничему не удивляешься, одного вот только не пойму». «Чего именно?» «Жилая зона и стартовая позиция, один стабильный кластер или все же два?» «С чего тебе такая мысль пришла?» «А откуда взялся новострой на базе? Помнишь, что здание и ворота? Явно ведь гражданская постройка. При мне такого точно не было. Конечно, могли такую сделать в моем слое. Я еще тогда об этом подумал, но только после снятия с боевого дежурства и ликвидации дивизиона. Только в случае с теперешней боевой позиции новострой не прокатывает. Она продолжала полноценно нести боевое дежурство». — Это сейчас для тебя так важно? Жена ласково взъерошила ему на голове волосы. — Да нет. — Ну так и не забивай себе голову. Ложись лучше спать. День у всех выдался тяжелый и горький. Отдыхай.